Глава девятая. Старый моряк. Лондон, Даунинг-Стрит, 10, апрель 1942 Уинстон Черчилль подхватил вредную привычку курить кубинские сигары еще в молодости, когда работал в Гаване полужурналистом-полушпионом. Вот и теперь, с удовольствием откушав в садовой комнате, он отвалился на спинку кресла, причмокивая за фашистой де Куба». Бездумно глядя на лужайку сада за окном, премьер-министр неторопливо размышлял о нескольких вещах попеременно. О войне на континенте, об особых отношениях с этими несносными янки, об увядающей империи. Джерри готовился к наступлению на Восточном фронте. Гитлер, взбешенный снятием блокады Ленинграда и разгромом под Демянском, торопит вермахт. Это локальные победы русских, и они вовсе не означают перехода Красной армии в контрнаступление. Просто гунны впервые потерпели сокрушительные поражения в большевистской стране, покорить которую они собирались еще осенью прошлого года. «Не вышло». Черчилль смачно затянулся и, держа сигару между двух пальцев, словно в жесте Виктория, медленно выпустил ароматный дым. Забавно. Все генералы хором убеждали его, что русские не выстоят. А они выстояли. Отступали, да, но с такими боями, что весь цвет вермахта, маршировавшего по Европе, выбило ко всем чертям. Да и кто не отступал даже в этом году? Англичане драпали к Нилу, спасаясь от танков Роммеля. Американцы откатывались со всех островов Тихого океана. Самураи гнали их пинками до самой Австралии. Черчилль довольно хрюкнул, едва не перекусив сигару. Разведка доносила, пользуясь источниками в Абвере, что после битвы под Москвой Сталин и Жуков бросят обескровленные войска в наступление – Понесут чудовищные потери, и тогда уж точно сдадут врагу столицу СССР. А советский вождь не поддался соблазну, удержал прытких маршалов, дал армии передышку, подтянул резервы. Может, эксперты негодные? Премьер-министр вернул сигару в рот и чмокнул, покачивая головой в такт своим мыслям. «Нет, дело не в экспертах, ведь до самой зимы их прогнозы сбывались, хотя и не все. Монтгомери мерил русских европейскими мерками, и ничего-то у него не сошлось. Это французы сразу лапки подняли, едва только накатили немецкие танки. Да и чем его британцы лучше? Целые дивизии сбились в Дюнкерке, десятки тысяч грузовиков, целые составы боеприпасов. И что?» «Дали наши смельчаки бой гуннам? Нет. Все скулили, только поглядывая на запад. Ой, спасите нас, мы хотим домой». «Да только танки Гудериана не передавили храбрых Томми лишь потому, что сам Гитлер удержал свои войска по странной прихоти. А может, и не странной вовсе? Возможно, фюрер немецкой нации раздумывает над планом «Б» замириться с альбионом Ничего у него не выйдет». Черчилль поморщился. Как у него самого ничего не получается с океанскими ковбоями? Не выстраиваются особые отношения. Рузвельта совсем его лоском джентльменам назвать трудно. Это торгаш. Изговориться дряхлеющей империи с молодой наглой Америкой можно исключительно на условиях Вашингтона. Но тогда уделом гордого британского льва станет коврик в Белом доме коврик для послушной шавки. Хотя этой весной на Даунинг-Стрит-10 испытывали не только унижение, но и злорадство. Штаты, сами себя убедившие в собственной исключительности и недосягаемости, получили немало увесистых оплеух от немецких подводников. Американцы еще в себя не пришли после погрома в Пёрл-Харборе, А тут уже бородатые мальчики папы Деница постарались, отправили на дно полторы сотни штатовских кораблей. Да не просто так топили, а с разбором выискивает танкеры, волокущие нефть из Венесуэлы. Наливников у восточного побережья сгорело столько, что Белый дом ввел нормирование на бензин, сахар и кофе, как в Британской империи. Черчилль покривился. «Империя, империя...» «Одно слово осталось...» А суть-то ушла. Раздраженно стряхнув пепел, премьер-министр втянул дым. Мысли совершили круг и вернулись к великому противостоянию Рейха и Советского Союза. Оскалившись на манер бульдога, Черчилль подумал, что, по крайней мере, не надо будет открывать второй фронт. Зачем? Русские сами справятся. И Англию прикроют. Потери будут чудовищными с обеих сторон». Тож, тем выгодней для нашей собственной стороны. Черчилль нисколько не сомневался в правильности своей политики. Англия прежде всего. Немцы представляли опасность для острова, русские тоже. И вот они сошлись в чудовищной кровавой каше, истребляя друг друга. А чем слабее окажутся вермахты РККА, тем лучше для Британии храни ее бог». И здесь задача премьер-министра состояла не в том вовсе, чтобы бороться с одной из враждующих сторон. Надо было помогать и немцам, и русским в их взаимном уничтожении. Именно для этого Великобритания посылала в СССР караваны судов с устаревшими самолетами и танками. Пусть бьют немцев. Именно поэтому в феврале английский флот не стал преследовать немецкую эскадру, вырвавшуюся из блокированного Бреста. Тяжелые крейсеры «Шарнхорнст», «Гнейзи», Нау, «Принц Оген» миновали узкий Падикале, и ни одна береговая батарея не открыла огонь. Пускай корабли «Криксмарины» свободно выходят на Балтику или в Арктику, пусть бьют русских. Разумеется, на людях Черчилль не позволял себе подобную откровенность. Беседуя с Иваном Майским, советским послом в Англии, премьер высокопарно вещал, Врага надо обманывать всегда. Можно иногда обмануть и широкую публику для ее же пользы, но никогда нельзя обманывать союзника. Уинстон Леонард поерзал беспокойно. Что-то растревожило его, какая-то юркая слишком проскочила. Ах да, эти русские, русские феврале. Все газеты «Свободного мира» вышли с оршинными заголовками «Русские бьют немцев в демянском котле», сопровождая статьи роскошными фото, длинные вереницы пленных эсэсовцев, закутанных невесть во что, в одеялах с женскими платками на головах, с ногами в ящиках, набитых травой, жалкие, скукоженные, потерянные и дрожащие. Эта газетная шумиха была похлеще истинного разгрома, Недаром Гитлер так бесновался. Но не о том думка проскакивала, не о том. Как это удалось, вот в чем вопрос. Чуть ли не весь февраль Люфтваффе перебрасывала припасы окруженным частям. Воздушный мост работал бесперебойно. Конечно, русские этому противились, сбивали самолеты. Но гунны подтягивали все новые и новые транспортники. Даже из Италии перебрасывали, из Северной Африки... И вдруг за какую-то неделю были сбиты четыре сотни самолетов. Как? Черчилль побывал в шкуре военного и сносно разбирался в армейском бытии. Вон сколько зенитных орудий стоит вокруг Лондона. И что? Стихали немецкие бомбардировки? Нет. Сотни зениток жгли стволы, чтобы сбить хоть один самолет. Но если юнкерсы и падали, то лишь поймав случайный снаряд. А что произошло под Ленинградом? Когда адъютант бодро зачитал что-то вроде после мощного артобстрела и ночных бомбардировок немецких позиций», премьер-министр только покачал головой. Разве русские не бомбили гуннов раньше? Разве не обстреливали из орудий? Бомбили и обстреливали. Так почему же раньше у них все кончалось провалом, а тут вдруг за одну бедственную для немцев ночь вышла как в сказке? Размышление прервал визит адъютанта Черчилля Коммодора Томпсона. «Сэр», — сказал он почтительно, — «к вам, мистер Мензис». «Зови», — буркнул премьер-министр. «Генеральный директор Ми-6 Стюарт Грехем Мензис имел мягкие манеры, был хорошо сложен и опрятно одет». В его внешности поражала бледность. Бледное лицо, словно у жителя подземелья, никогда не видевшего солнца. Бледные, будто выцветшие глаза, серебристо-светлые, редеющие на макушке волосы. «Проходите, Стюарт», — ворчливо проговорил Черчилль. «С просонья вас можно принять за вампира, жаждущего крови». Мензис тонко улыбнулся, занимая кресло напротив. «Есть интересные новости, сэр». М? «Вас не удивляла та молниеносность, с которой русские разбили немцев под Демянском и Ленинградом?» Премьер-министр выпучил глаза на гендиректора. «Вы что, стёрт? мысли мои читаете?» хм, «Удивляло. И что?» «Источники в Абвере передали, что русские использовали новое оружие, противосамолетные ракеты и управляемые бомбы». «Так... Что ж, это многое объясняет». А доказательства? Немецкие пилоты из тех, кому посчастливилось вернуться, докладывали о ракетах. Посланные командос почти все погибли, лишь два им удалось вернуться. Задачу свою, правда, они не выполнили, не доставили целую ракету за линию фронта. Но кое-какие детали сообщили. Размеры, высоту поражения, наличие неких фургонов с антеннами... Мои научники пришли к выводу, что русским удалось создать ракету, управляемую по радиолучу и поражающую самолеты, на высотах больше двадцати тысяч футов. Тоже можно сказать и о бомбах. Русские сбрасывали их с большой высоты, и те точно накрывали немецкие укрепления, причем ночью. Следовательно, на русских бомбардировщиках были установлены радиоприцелы. «Понятно». «Скажите, Стюарт, а вас во всей этой истории ничего не удивляет?» «Сэр, и Германия, и Англия, и Америка являются передовыми странами. Их ученые-инженеры работают на переднем крае, отлаживая все то, что способно дать радио или реактивная тяга. И вдруг русские врываются вперед. Именно вдруг. Ни с того ни с сего». Нет, я знаю, что в большевистской России тоже есть умные головы, но, как вам сказать, я бы ожидал технологического прорыва от немцев, но русские? Как? Откуда? Да, конечно, промямлил Мэнзис. А что сообщает Хилл? Джордж Хилл был человеком сэра Чарльза Хэмбро, возглавлявшего управление специальных операций и числившегося в друзьях Черчилля. «В московском офисе Хилла всего трое сотрудников, считая самого Джорджа. Они все в работе, и...» Стюарт замялся. «Кое-что ребятам Хилла нащупать удалось, но все очень и очень сложно. В Москве существует некий центр, где как раз и происходит тайная работа с ракетами и прочим. Но надзор там строжайший, НКВД свирепствует». По некоторым данным, арест Абакумова был связан именно с этим центром. Мы-то полагали, что это дело рук Берия, убиравшего опасного конкурента, но ошиблись. «Значит, центр», — проговорил Черчилль и задумался. «Это хорошо, что центр. Значит, есть цель». «Вот что мы сделаем, Стюарт. Кстати, вы не заметили одну деталь?» С самого Нового года премьер Сталин ни разу не напомнил нам об открытии Второго фронта. Возможно, он счел, что справится без союзников. Вот что. Мы сильно задержали наши поставки советом по Ленд-Лизу. Надо это исправить. Я в курсе, что именно просят большевики, поэтому сделаем так. Отправим в Мурманск большой конвой, нагрузим транспорты не старыми, киттихоками» а действительно ценными грузами. Что им там нужно? Радиостанции, локаторы, авиадвигатели, дюралюминий и прочее, прочее, прочее. Не пожадничаем. Нагрузим и отправим. Проявим, так сказать, добрую волю. И под ее прикрытием вы, стюарт, зашлете к большевикам своих агентов. Самых надежных, самых умных, понимаете? Не убийц, а умниц. Быть может... Они и не проникнут в центр, но хоть что-то узнают о нем. Понимаете? Да, сэр. Только американцам это знать ни к чему. Янки живут сегодняшним днем. Их совершенно не волнует, что станет завтра. А завтра, когда Гитлер будет повешен и окончится эта мировая бойня, между СССР и Западом уже не будет стоять Германия. Уже мы своими лбами упремся в большевиков и кто кого. Вот что важно. Если русские уже сейчас имеют действующие ракеты, до чего они додумаются через несколько лет? Да, согласился Мэнзис, это может стать проблемой. Ничего, сэр, тут же взбодрился он. Есть у меня на примете несколько подходящих ребят. Они справятся. Да это бог, проворчал Черчилль. Удачи, Стюарт.